Глава 13 Собаченький умилился стилист, увидев нашу стаю, — и котик. «Здрасте!», Здрасте" — заявил Гектор, пролетая под потолком. «Птичка!» — пришел в еще больший восторг Федор. «Она разговаривает! Обожаю всех!» Федя сел на пол и распростер объятия. «Мурмур, -мур, идите все сюда, зайки-лапоньки, хочу вас обнять и расцеловать. Котик, ты первый!» Афина, Пуделиха Черри, Мопсы Хуч и Мафи со всех лап кинулись к незнакомому мужчине. Меня приветливость псов не удивила, а вот кот поразил. Он ласков только с членами семьи. и теми, кто у нас часто бывает. К посторонним никогда не проявляет агрессии, однако близко не подойдет. Но сейчас Фолодя залез к Федору на руки. Похоже, стилист добрый человек, раз наша стая сразу его приняла. «Ох вы мои сладенькие пончики!» Пел Фёдор, целуя каждую морду. крендельки с корицей, зефирки в шоколаде!» «Жорж, только глянь, какие они очаровашки!» «Нина!» — громко позвал полковник. Наша домработница вышла в коридор. «Я тут! Ох, вы упали!» Последние слова относились к Федору, который сидел на полу. Стилист перестал обцеловывать Фолодю, посмотрел на понтину... Замер, а потом ахнул. Кто это? Помощница по хозяйству я представилась Нинуша. Боже, мы попали в дом, где одни королевы красоты! Простонал Федя. Полковник, зайка шоколадная наша. Поделись опытом. Где ты находишь таких женщин? Давайте займемся делом, велел Дегтярев. Федор вскочил. «Антуан! Виноград наш спелый! Объясни главному герою концепт!» Мужик, который до сих пор стоял молча, затараторил с пулеметной скоростью. «Локаций несколько. Столовая, кухня, гостиная, небольшой холл перед лестницей на второй этаж и санузел. Где-то там спрятано нечто. Вам, господин полковник, надо его найти!» Дегтярев, который только сейчас понял, что влип в странную историю, решил взять руководство съемкой на себя. «Можете обращаться ко мне, Александр Михайлович. Опишите предмет, который требуется обнаружить. Собачкин, ты обследуешь гостиную. Кузя, за тобой кухня и столовая. Дарья обыскивает холл и сортир. Я возглавляю операцию». Командный пункт в столовой. Марина, завари чай. Нина, сделай мне горячий бутерброд. Начинайте. Все вперед. Фёдор поднял руку. Барашек наш, прости, но ты не очень хорошо усёк, как проходит съёмка. Все, кого ты, бананчик спелый, перечислил, прекрасные люди. Все, как один, «Симпотные, а девушки так прямо глаз не оторвать!» «Облизываюсь на них глядячи, но главный герой ты, полковник!» «Тебе, перчику нашему чили, все шмонать!» Дегтярев яростно почесал шею. «Я? Сам обыскиваю помещение? Да такого просто не бывает!» «Заюшка наша мохнатая!» — прокурлыкал Фёдор. «Это же шоу! Или ты, незабудка полевая, считаешь, что на экране всегда правда?» «На глупость я не соглашался!» — отрезал Дегтярёв. Фёдор опустил голову. «Ясно. Значит, кто-то узнал, что надо, а теперь не хочет выполнять свою часть договора. Мы уезжаем, Антуан. Собираемся!» «Подождите!» «Вы не можете так уйти», — рассердилась я. «Получается, мы вас обманули?» «Да, медвежья попка, верно», — ответил Федор. «Но у нас нет никаких рычагов воздействия в случае возникновения конфликтной ситуации». «Некрасиво получается», — оценил происходящее Собачкин. «Да, укроп зеленый, согласился Федя. «Но надо в любом конфликте сохранять лицо». Мы все повернулись к полковнику. «Мне неверно описали ситуацию», — заявил тот. «Неправильно донесли до начальства последовательность действий. Что я ищу?» «Секретик, Зайенька», — ухмыльнулся Федя. «Понимаю, это необычно». «Для нас привычно», — объяснил Сеня. «Мы постоянно не знаем, что или кого ищем». «Начинаем с гостиной», — велел Федя. «Антуан, арбузик красный. А петлич главного героя?» «Петля на шее зачем?» — насторожился Дегтярев. «Меня на поводке поведут, как собаку!» Мужик вынул из сумки черную коробочку со шнуром. «Звук вам прикреплю. Его называют «петля». «Вы, если вдруг испугаетесь, не материтесь, а то потом я замучаюсь вырезать». «У нас семейное шоу. Женщины и дети у экрана». Дегтярев свел брови в одну линию. «Никогда не говорю бранных слов». «Жорж, в кадр!» — велел Федор. Георгий, который до сих пор молча сидел на стуле, вскочил. На его лице появилась широкая улыбка. В глазах загорелся огонь. «Мотор идет, пишем!» — скомандовал Антуан. «Здравствуйте, наши дорогие и любимые!» — Зачистил Георгий. «Это я. Рядом со мной...» «Угадайте, кто?» — ведущий повернулся к Дегтяреву. «Расскажите о себе миллионам наших зрителей. Как вас звать величать?» «Александр Михайлович!» — представился Дегтярев и начал чесать шею. «Настоящий полковник!» — восхитился Жорж. «Условия вы знаете». «Ищем то, не знаем что!» «Оно на первом этаже. Начинайте, только объясняйте нам каждый свой шаг. Куда пошли? Зачем? Почему?» «Прежде чем идти, надо мозг включить», — отрезал Дегтярев. «Оценить обстановку. Куда вы могли искомое за...» Полковник притих. «Говорите, говорите!» — ободрил его Жорж. «Нам безумно интересно!» «Искомое? Запихунькать? Нет!» «Засунькать!» – произнес полковник. «Полагаю, оно тут!» Александр Михайлович в сопровождении собак и кота подошел к буфету. Гектор же сел на плечо Федора. «Проверим вашу интуицию!» – обрадовался Жорж. «Открывайте все отделения!» Александр Михайлович распахнул правую дверцу. «Пусто!» – ликовал актер. «А что слева?» Полковник потянул за ручку. Из серванта выскочил серый комок и повис на животе у Дегтярева. Зарал Александр Михайлович. Непонятно кто свалился на пол и шмыгнул под стол. Афина юркнула следом. Мафи залаяла, хуч стоял молча. Фолодя даже не вздрогнул, а Черри мирно спала на своей лежанке. «Что это было?» — возмутился полковник. «Крыса!» — обрадовалась Марина. «Хорошенькая такая!» Дегтярев побледнел. «Крыса!» «Ага!» — подтвердила блогерша. «Куда-то она улепетнула!» Полковник закатил глаза, доплелся до кресла и рухнул в него со стоном. «Дайте воды!» И тут же около него возник Георгий. «Вас пугают крысы?» «Не говорите чушь!» — возмутилась Марина. «Здесь душно. На улице Август жарко. А оператор попросил кондиционер выключить, потому что он вам звук портит». «Саша никого и ничего не боится. Он один спас младенца от стаи волков». «Ну и ну!» — ахнул Жорж. «Расскажите!» Марина подбоченилась и начала самозабвенно фантазировать. «Пошел как-то муж в лес собирать грибы». «Уже смешно!» — шепнул мне на ухо Сеня. «Жареха из поганок не самый вкусный изыск. Дегтярев подберезовик от мухомора не отличит». «И вдруг он видит!» «На лужайке малыша!» — вещала дальше Марина. «Мелкого совсем ходить не умеет. Взрослых нет!» «Интересно, как ребенок в возрасте до года ухитрился заползти в чащу?» Продолжал почти беззвучно веселиться Собачкин. Марина развела руками. «А вокруг волки, волки, волки кольцами!» Саша бросился на помощь ребенку, схватил автомат, начал стрелять в хищников. «Круто, однако, с пупыша за грибочками ходить!» не умолкал Сеня. «Хотя резон есть!» Нашел стаю белых и скосил ее одной очередью. Ножиком каждую штуку срезать лениво. Волки удрали, завершила рассказ Марина. Все до единого лапы унесли. Ух ты, восхитился Кузя. Не знал, что Александр Михайлович такой герой. Жаль, что он ни в одного хищника не попал. Промахнулся. Марина прикусила губу. но в секунду сообразила, как избавить мужа от славы косоглазого стрелка. «Пожелай, Саша, всех жизни лишить. Ему это как вам чихнуть». Дегтярев против убийства животных. «Он в землю стрелял. Туда, где младенец лежал», — прошептал Сеня и стал издавать звуки, похожие на кваканье. Я поняла, что Собачкин давится со смехом и потащила его в коридор. Последнее, что я услышала, были слова Фёдора. «Заинька животастенький, ты понимаешь, какую королеву себе оторвал? Красавица, умница, варит гениальный кофе, да еще за тебя всех на куски порвет и сожрет. Да для такой леди ничего не жалко, ни денег, ни времени. Осыпай, Мариночку, каждый день словами восторга, подарками». Сладкий огурчик, ты вытянул самый большой куш. Яблочко сладкое, любящее тебя, поросеночка нашего.